Глава 5 Магический город. Внутри форт поражал. Если снаружи он не представлял собой ничего особенного, просто высокая, очень высокая стена, сделанная из непонятного серого металла, с кучей приемников для биологического материала по периметру, то, пройдя через главные ворота, я попал в высокотехнологичный фэнтезийный город, как бы дико это ни звучало. На окраине, возле самой стены, располагались причудливые одно- и двухэтажные домики. Они были построены из дерева и разноцветного камня. На крыше каждого домика виднелся кристалл ромбовидной формы размерами полтора на метр. Внутри каждого такого кристалла светилась ярко-синяя субстанция. Уровень ее был везде разный. Сконцентрировавшись на ближайшем кристалле, который находился в радиусе моей наблюдательности, получил справку системы. казалось, что этот кристалл — вместилище концентрированной маны, являющейся универсальным источником энергии в Империи Магас. Концентрированную ману, или попросту ком, как я уже догадался, добывают из мобов. Ну или другим, пока еще неизвестным мне способом. Думаю, в космосе мобов нет, но раз существует грузоподъемность корабля, то его можно будет чем-нибудь загрузить. Далее из собранных в качестве лута туш, содержащих в себе ком, извлекают энергию, перерабатывают, обогащают, заливают в стандартизированные носители и продают населению за кредиты. КОМ питает магической энергией все артефакты, находящиеся в доме и облегчающие быт. На этом месте справка закончилась. И я почесал голову. Да, прикольно придумали. Вместо электричества — концентрированная мана. Вместо технических приборов — артефакты, выполняющие примерно те же функции, только с магическим антуражем. «Домики были огорожены невысокими заборами, но сделаны они не из шлифованных досок, а из живых молодых деревьев. Они были посажены на небольшом расстоянии, и разноцветные листья росли не вверх, как у нормальных деревьев, а в бок заполняя промежутки. Выглядит очень красиво. На моих глазах молодой парень в домашнем пушистом халате вышел на крыльцо дома, посмотрел на забор. В его руке была зажата чашка с чем-то горячим. Он мотнул головой. достал из кармана магический жезл, что-то на нем нажал, от оружия к участку забора протянулся красный луч. Листва в этом месте тут же сменила окрас. Парень утвердительно кивнул и скрылся в доме, предварительно сделав глоток из чашки. Из другого дома, возле которого был привязан пегас, вышел пожилой волшебник, осмотрелся, направил посох в сторону странного прибора, тот мгновенно ожил и начал стричь синюю траву. Его сосед, Прямо с балкона зажигал придомовые фонари. «Понятно. Я попал в тихий и мирный пригород. Только мирным он перестал быть с приходом игроков. Они бегали от дома к дому, выкрикивая фразы типа «Чувак, выдай квест!» «Но что ты молчишь, непись непутевая? Задание давай!» «Да куда ты пошел? Работа какая есть!» Я присмотрелся к игрокам и понял, что все суичащиеся и предлагающие помощь бедолаге первого уровня — Это не могло быть случайно, и, проходя мимо небольшой компании я выяснил причину. Оказалось, что выйти из города можно только набрав второй уровень. До этого момента стража на выходе тебя не выпустят. Все эти игроки не прошли тест на вшивость и возродились в городе, а пойти качаться не могут. Вот им и приходится добираться до второго уровня на социальных квестах. А, как правило, опыта за них дают немного. Расплата за глупость и поспешность действий. Дорога, по которой я шел, очень походила на асфальт. По крайней мере, цвет и плотность были примерно такими же. Каких только существ я не встретил на своем пути. И единороги, и мелкие летающие феи, и парящие на высоте грифоны. На одном доме прочитал вывеску «Осторожно, злой Цербер». Возле некоторых домиков вместо летающих животных были припаркованы небольшие каплевидные транспортные средства. Они отличались друг от друга размерами и цветами окраса. На моих глазах семья из трех человек вышла из дома, женщина дотронулась рукой до припаркованного у дома Магакара. Название я узнал из справки. Одна из его стенок стала прозрачной, открывая моему взору внутреннюю обстановку. Помимо трех кресел, внутри не оказалось ничего. На одном из них имелись кристаллические наросты с прорезями для рук. Мужчина сел за руль, просунул руки внутрь кристаллов, они засветились коричневым. Через несколько секунд это свечение передалось кристаллу. Магакар закрыл проход, а потом с легкостью поднялся в воздух и полетел по направлению к виднеющимся вдалеке высоткам. «Это тебе не магическое средневековье», — подумал я. «Играл в несколько подобных игрушек. Первые пару месяцев интересно, а потом приедается. Техномагия в этом плане намного круче, если бы не обстоятельства входа в игру». Некоторые дома были переоборудованы в магазины. Наибольшая их концентрация ожидаемо была у ворот в город. Хватит прогуливаться и осматриваться, не он, пора прицениться. Покупать что-либо пока не буду. Вряд ли в подобных местах можно получить реальную цену. Скорее всего, это обычные перекупщики, скупающие трофеи у нубов, а потом перепродающие их в центре. Такой же принцип и с предлагаемыми товарами. Купить грошовый товар и втюхать в втридорого – И ведь кто-то же купится, не захочет дойти до нормального магазина и переплатит. Внутри было полно народу. В торговом зале установлено штук 30 кристаллов. Игроки прикасались к поверхности кристалла и замирали. Поспешил проделать это же действие. «Добро пожаловать в торговый пункт, пограничник. Желаете купить или продать?» «Купить, думаю я. Продавать мне нечего». Перед глазами открывается торговое окно, разделенное на несколько вкладок. Некоторые, например, транспортные средства, истребители или грузовые челноки перечеркнуты. Понятно, за сложной космической техникой надо будет обращаться в специализированные магазины. Доступными в данном торговом пункте оказались всего лишь три вкладки — оружие, экипировка и зелья. Каждая вкладка была разделена по уровням — с первого по пятый, с шестого по десятый и так далее с шагом по пять. Экипировать предмет можно, только если уровень персонажа оказывается в данных границах. «Да вы охренели!» — невольно вырвалось у меня, когда я взглянул на цены. Рядом стоящие игроки заулыбались. «Первый раз добрался до торговой точки не он», — поинтересовалась симпатичная девушка. «Да и пребываю в полном шоке», — честно признался я. «Шесть тысяч кредитов за жезл пятого уровня с уроном в 25. 25 тысяч за такой же посох, единственным преимуществом которого является то, что у него имеются две атакующие поверхности, и можно заряжать одновременно два заклинания. Но и тут есть подвох. Два одинаковых заклинания подготовить не получится. Из экипировки имеются несколько модификаций посредственного как по дизайну, так и по параметрам комбинезона. С обалденным по стилю и качеству летным скафандром, виденным мной во время генерации персонажа, нет ничего общего. Единственное сходство — это стихийная подсветка рук. Мешковатый на вид, серого невзрачного цвета, он прибавлял всего плюс один к телосложению и выносливости, а стоил двадцать тысяч». Его реальная польза была только в том, что без комбинезона или скафандра не получится управлять никакой техникой. То есть, даже если я прикуплю магакар или истребитель, прежде чем взлететь, мне обязательно нужно облачиться в подобную экипировку. Жесть. Сколько же тут стоят космические корабли и блоки к ним? Страшно даже представить. Немного погорячился, нелестно отзываясь о пользе комбинезона. В его приобретении все же был смысл. Не такого, откровенно посредственного, а нормального. Вчитавшись в подробное описание, я узнал, что в зависимости от уровня и качества в комбинезонах и скафандрах есть слоты под кристаллы-усилители. Они приобретаются отдельно и в данной торговой точке не продаются. Кристаллы увеличивают параметры персонажа. Чем лучше комбинезон, тем больше слотов под усилители. Понятно. Значит, на самой одежде имеется плюс к характеристикам, и можно дополнительно усилить желаемые параметры кристаллами. Грамотный подход. Вот только цена таких усилителей, скорее всего, будет космической, как и все в этой игре, сделанной для того, чтобы выкачать побольше фантиков из подсевшего на нее игрока. Расширители инвентаря стоили дорого. Очень дорого. 30 тысяч за прибавку 10 ячеек с уменьшением переносимого груза на 5%. Грабеж. Вся остальная экипировка выполняла лишь декоративно-эстетическую функцию. То есть прибавки к характеристикам 0 улучшается только внешний вид персонажа. На 50 уровне, правда, открывается доступ к вершине магической мысли — боевому магическому доспеху. Он есть в различных модификациях — пилотский, штурмовой, инженерный и так далее по классам персонажей. «Очень надеюсь, что ценник в других магазинах города поменьше». С тревогой переключился на вкладку с зельями и опять выругался. «На моем уровне возможно приобрести всего три вида зелий из большого списка. Зелья здоровья, манны и бодрости. За 500 кредитов можно купить банки, прибавляющие по 300 пунктов к необходимой шкале. Вроде нормально, но есть огромное «но». Откат у таких простеньких зелий. Пять минут. 5 минут!» Толку от такого приобретения будет немного естественно есть альтернатива с уменьшенным откатом но цена увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии откат две минуты по тысячу кредитов за банку минута 2000 30 секунд 5000 да откуда же вы берете такие цены разработчики вы нехорошие люди закрыв меню торгового пункта вышел из помещения. «Ну что, братишка, пожадничал приобрести нормальный аккаунт и теперь кусаешь локти? Небось нырнул на максимальный срок», — услышал я от расположенной в тени раскидистого дерева лавки. «Поясни свою мысль. Прошу парня, который уже успел приодеться и выглядел гораздо презентабельнее меня. Обладателю улучшенного аккаунта полагается скидка 20% от ценника любого магазина, для премиум аккаунта — 40%. Из моего рта непроизвольно вырвался мат. «Понимаю», — сочувственно проговорил парень, — «ты не один такой лопух. Теперь придется пять месяцев мучиться, чтобы повысить статус аккаунта». «Зачем?» — не понял я. «Фантики на счету есть. Вот сейчас возьму и улучшу». Включился в игру я. «Да ты нуб, братишка! Мануалы читать надо, прежде чем заходить в игру. Смена аккаунта возможна только из реала по личному запросу в корпорацию «Фантазия». Я выругался еще раз, только на этот раз мысленно. Надежда заработать кредитов, перевести их в фанты и улучшить аккаунт лопнула. — Принципиально не доначу, — буркнул я и пошел прочь от лавки. Настроение было откровенно паршивым. — Хардкорщик, уважаю, — донеслось до меня. Я так и не понял, издевается он или говорит всерьез, да и шут с ним. погруженный в свои невеселые мысли я добрил до остановки располагающейся в 50 метрах от магазина уселся на скамейку и отрешенно уставился на виднеющиеся вдалеке высотки солнце уже скрылось и на город опускалась тьма разгоняемая светом немногочисленных фонарей провинциального пригорода как и на поляне все что находилось за радиусом моей наблюдательности выглядело размыто как же мне найти олега задачи из просто сложной начала походить на невыполнимую. «Игра просто напичкана всевозможными плюшками для донатеров. И как соревноваться на равных, не имея на счету ни одного фантика?» «Я не знал». Грустные мысли прервал спланировавший с неба длинный сигароподобный магакар «Местный общественный транспорт», — догадался я. «Хватит распускать нюни. Если есть хоть один шанс найти зацепку и отыскать единственного человека, способного мне помочь...» то я буду бороться». За проезд до центра с меня взяли всего 200 кредитов. Полет длился минут пять, автобус поднялся до 10 высоты и встроился в слабый пригородный транспортный поток. По бокам воздушная трасса была ограничена маячками, светящимися красным цветом. Под нами располагалось пространство для полета на магических животных. Наездники не поднимались выше 10 метров. Нужно срочно найти ПВД — «Правила воздушного движения», изучить их», — подумал я. Автобус высадил меня на краю большой площади, в центре которой располагался шикарный фонтан. Она была выложена пестрыми разноцветными кирпичиками, неподалеку виднелся вход в космопорт. Площадь пересекали в разных направлениях толпы людей. Среди спешащей толпы я заметил магов в ярко-синих скафандрах с жетоном на груди. «Магическая полиция, патрульный Дилан, НПС, 189 уровень». Выдала справка системы после моего заинтересованного взгляда. Если у обычного патрульного уровень под 200, то местный спецназ, наверное, вообще звери. Толпа людей в основной своей массе состояла из фигур, облаченных в серые невзрачные одежды. Они спешили по своим делам, стараясь не отрывать взгляд от брусчатки. Системная справка вновь пришла мне на помощь, когда я присмотрелся к одному из них. Низший уборщик. НПС. «Ага, вот она». дискриминации по магическому принципу». Мне теперь стали понятны слова магистра Тануриса. Он, помнится, говорил, что «я был избран из сотен тысяч низших, и в меня вдохнули искру магии». Понятно. Значит, маги, по задумке создателей, поработили обычных людей и низвергли их до обслуживающего персонала. В принципе, логично. существует магия в реальном мире, я думаю, именно это и произошло бы. С остальных сторон располагались высокие здания. Некоторые, по моим прикидкам, достигали высоты этажей в 40. Посмотрел наверх и увидел, как на 10 высоте движется поток магакаров различных форм и размеров. Ну, как сказать «движется» — по всем признакам образовалась воздушная пробка. Похоже, это явление свойственно даже магическому миру. Я не понимал, почему водители, или правильнее будет сказать пилоты, не облетают затор сверху или снизу, Скорее всего, за нарушение ПВД существуют значительные штрафы. Другой причины упорно стоять в пробке, когда рядом свободное воздушное пространство, я не видел. Концентрация живой летающей силы в центре значительно выше. Под стоящими в пробках людьми постоянно мелькают крылатые существа с наездниками. На высотках имелась куча рекламных вывесок. Я поразился ассортименту. Салон элитных космолетов, лучшая одежда на любой класс, дешевое жилье, университет профессии, школа пилотского мастерства, поддержанные летательные средства, новейшее оборудование из метрополии, умение по доступным ценам. Вот лишь малая часть предлагаемых услуг. Глаза и мысли моментально разбежались в разные стороны. С чего начать? Тут на банальный осмотр уйдет не один день, а время дорого. «Пока я бью баклуши, враг качается». Решил начать с жилья. Как ни крути, а доступ в личную комнату нужен. И вообще нужно понять, какие она открывает возможности. Гостиницы, примыкающие к центральной площади, отмёл сразу. Ценник у них будет завышенным, что бы ни говорила вывеска. Побродив по боковым улочкам, набрел на невзрачное здание с вывеской «Привал новичка». Название перспективное. «Цена комнаты – тысяча кредитов в сутки». Так вот, для чего была выдана начальная сумма. «Не пройди я проверку на вшивость и потрать 200 кредитов на автобус. Остался бы ночевать на улице». Оплатил сразу двое суток проживания. Важная информация. Личная комната является неприкосновенным местом. Без вашего разрешения в нее не может проникнуть ни один игрок или НПС. Если у вас оплачена личная комната, то в ней происходит возрождение персонажа. Возрождение бесплатное — Возрождение на ближайшем городском кладбище, начиная с пятого уровня, тысяча кредитов. Возрождение можно привязать только к одной арендованной личной комнате. Желаете осуществить привязку? Вот такое сообщение я получил, когда вошел в небольшую комнатку на тридцать втором этаже. Немного подумав, отказался от привязки. До пятого уровня возрождение бесплатное, а городское кладбище располагается возле ворот. Добираться до места кача будет быстрее». Тем более, что я не собирался какое-то время набирать опыт. Максимум поднимусь до четвертого, чтобы повысить грузоподъемность. В скором времени группа игроков станут умнее, и проворачивать свою схему станет сложнее. Но пока она работает, принося неплохой доход, буду бегать мелким нубом. Далее я направился в магазин подержанных кораблей. Надо оценить, сколько потребуется кредитов для приобретения истребителя — Мой первый ранг пилота, который еще надо подтвердить, пройдя минимальное и, к тому же, платное обучение, позволяет управлять легкими истребителями и малыми грузовыми кораблями первого поколения. Как выяснилось в процессе изучения информации в торговой точке, у каждого корабля есть свой лимит возрождений. Это называется прочностью. Чем выше поколение корпуса, тем больше прочность корабля. Подержанные корабли — это корабли с неполной прочностью, то есть уже несколько раз возрожденные. Чем ниже прочность, тем, соответственно, ниже цена. С возрождением кораблей все тоже не совсем просто. Для того, чтобы твой звездолет имел возможность воскреснуть после уничтожения, нужно дополнительно купить страховку. Для базовой или, по-другому говоря, стоковой конфигурации ценник довольно приемлемый — 50 тысяч кредитов за легкий истребитель первого поколения. Чем лучше и дороже дополнительно установленные модули, тем выше цена страховки — Можно, конечно, застраховать только основу, но тогда, в случае уничтожения корабля, все установленные модули останутся на месте гибели звездолета в качестве лута. Я довольно долго копался в каталоге, изучая соотношение цена-качество, и пришел к выводу, что оптимально начать с несильно подержанной стоковой конфигурации легкого истребителя. Малые транспортники отмел мгновенно из-за невозможности установления на них оборудования невидимости, В результате остановил свой выбор на такой машинке. Малый истребитель Крот. Поколение 1, прочность 10 из 20. Корпус Крот 1.0 базовый. 20.000 ЕП единиц прочности плюс 200 ЕП за характеристику телосложения. Генератор щита. Преграда 1.0 базовый. 5.000 ПЩа прочность щита плюс 500 ПЩа за характеристику мудрость. Накопитель энергии батарейка 1.0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 Урон – 1000. Плюс интеллект – 100 из 400. Скорострельность – один выстрел в 20 секунд. Малый кристалл АЛС, атакующий луч света, в базовой комплектации отсутствует. Маневровые артефакты в базовой комплектации отсутствуют. Форсажный двигатель в базовой комплектации отсутствует. Кристалл наведения – прицел 1.0, базовый. Дальность прицельной стрельбы – 20 000 метров. Маскировочное поле – невидимка 1.0, базовый. 100 ОМ, очки маскировки, плюс 40 ОМ от характеристики невидимость, 1400 секунд невидимости, плюс 0,6% за класс, плюс 8 секунд. Кристалл обнаружения. Радар 1.0, базовый, 50 000 метров, плюс 40 000 метров от характеристики наблюдательность. система ремонта в базовой комплектации отсутствует Слотов под дополнительные модули — 3 Стоимость покупки — 650 тысяч кредитов. Стоимость страховки — 50 тысяч кредитов. Цена, конечно, кусается. Даже не хочется знать, сколько стоит новый истребитель. Цель поставлена, двигаемся навстречу. Больше всего в истребителях первого поколения бесила форма корпуса. Ни малейшего сходства с хищными обводами кораблей, виденных в рекламных роликах. На голографическом изображении корабля — Крот по форме напоминал картошку. У более высоких поколений этого истребителя ситуация немного исправляется, но с более дорогими моделями он и рядом не стоит. Всю ночь потратил на изучение порядка цен. Благо, магазины в игре работают круглосуточно. Для их функционирования даже не нужен НПС. Просто заходишь в торговый зал, прикасаешься к одному из расположенных там кристаллов, выбираешь товар, оплачиваешь его, и он появляется у тебя в инвентаре. Тут существовал уже известный мне подвох. Нужно тщательно следить за грузоподъемностью. Если купишь что-то тяжелое, ты не сможешь сдвинуться с места. Придется выкидывать на пол, а халявщики не дремлют. Тут же подгребут все, что плохо лежит. Магазины, прилегающие к центральной площади, забраковал практически сразу. После посещения пары точек с кричащими названиями типа «Дешевая экипировка на все времена». Ничего дешевого там и в помине не было. углубился в хитросплетение улиц Форпоста. Преследовал сразу две цели – поиск небольших торговых точек с приемлемыми ценами и изучение города. Практически сразу наткнулся на крохотный магазин, торгующий стартовыми умениями. Моей наличности хватит на приобретение пары простых умений, но посчитал тратить все деньги сразу нецелесообразно и выбрал одно, наиболее полезное в данный момент – картография, первый уровень, Умение работает как на планетах, так и в космосе, открывает доступ к игровой карте, дает возможность запоминать изведанную территорию и делать личные пометки. С ростом уровня умения вы сможете загружать купленные у других игроков или НПС участки карт, как планетарных, так и космических, прокладывать маршруты движений. Важная информация. Чтобы составлять звездные карты, включающие в себя движение планет в Солнечной системе, позволяющие рассчитать гиперпрыжок, Требуется пятый уровень умения. Важная информация. Качество составленных вами карт, как планетарных, так и космических, зависит от характеристики наблюдательность. Умение работает в пассивном режиме, отображая ваш путь. Чем выше уровень умения, тем точнее получается карта. Чтобы сделать личную пометку, откройте соответствующее окно, укажите желаемую точку и подумайте о содержании подписи. Важная информация. Не делайте длинные пометки. Это сильно засоряет полученную карту и уменьшает стоимость ее возможной продажи. Важная информация. Для вашего аккаунта рост возможен только при вложении свободного очка умений. Для открытия возможности прокачки умений своими силами приобретите премиум аккаунт. Стоимость покупки – 8000 кредитов. Желаете приобрести? Важная информация. Изменить свое решение будет невозможно. Да, для одиночки умение жизненно необходимое и полезное. Можно летать по солнечным системам, составлять карты и потом их продавать. Тем более, что в наблюдательность я планирую вложиться изрядно. Дальнейшее изучение города стало намного проще. В интерфейсе игры появилась новая вкладка с пиктограммой карты. Открыв ее, обнаружил сплошную черноту с маленьким круглым участком исследованной территории вокруг меня. Эх, жаль, не отобразился уже пройденный путь. Сделал карту полупрозрачной, уменьшил и поместил в правый верхний угол. Взгляду особо не мешает, зато всегда знаешь, куда идти. За время ночной прогулки добавил на карту довольно большой участок города, сделав несколько десятков пометок. В основном пометил небольшие магазинчики с приемлемыми ценами. Уже перед самым рассветом на границе мегаполиса и пригорода в крохотном тупичке обнаружил торговый кристалл. Система тут же разразилась поздравлениями. Важная информация. Изучая города, вы можете повстречать скрытые торговые терминалы, в которых некоторые товары продаются со скидкой. Размер скидки и вид товара генерируется случайным образом. Чтобы узнать о наличии скидки, зайдите в соответствующую вкладку. А вот и халявка подвалила. Ну-ка посмотрим. Мне повезло. За 10 тысяч кредитов я приобрел расширитель инвентаря, добавляющий 15 ячеек и снижающий переносимый вес на 10%. Расширитель был стилизован под напоясную сумку небольших размеров и крепился к одежде. Его можно было прикрепить в любом месте, но в описании предмета было сказано, что шанс кражи предметов, помещенных в расширители, больше, чем из основного инвентаря. Почти мгновенно появилось сообщение от системы с очередной важной информацией, из которой я узнал, что с ростом уровня основной инвентарь можно увеличить. «Здорово», — скажете вы. «Виг вам», — отвечу я. «Эта функция, как и все в этой игре, не бесплатная». Также приобрел на оставшиеся деньги четыре банки бодрости и 2 манны с 10 откатом. Скидок на них не было, но цена в 300 кредитов — это лучшее, что мне удалось отыскать за всю ночь. В итоге, когда солнце еще не показалось из-за леса, я подходил к одним из ворот форпоста, в моем кошельке гордо красовалась цифра — 0 Бессонная ночь давала о себе знать, но я фант-геймер со стажем, и мой организм привык к недосыпу. Пора выходить на новую охоту.